Ваша задача гасить. Это то, к чему вы шестеро, как нельзя более способны в силу определённого склада характера, генетической предрасположенности и благоприобретённых качеств. Все шестеро, петливо посмотрев на него, штандарт полковник кивнул. Все. Вы пожарный. вашей задачей всю жизнь было гасить огонь наш забавный уголовничек миша мухамор в прошлой жизни отличался не шуточным умением гасить при нужде весьма серьёзные конфликты пусть и в специфической среде как и буфетица раечка как дельный научный администратор кац как трофим ижикенбай Вы все на своем месте. А жизненное призвание прапорщика шибко — толково командовать подразделением. Почему же он в таком случае прапорщик, а не, скажем, майор? Зорич досадливо поморщился и сказал, У многих есть свои комплексы, пунктики и бзики, в том числе и у прапорщика Шипко, который желает непременно оставаться прапорщиком. А поскольку он ценный работник, приходится, скрепя сердце, допускать небольшие отклонения от уставов, не вредящие общему делу. Ну вот такое исчерпывающее объяснение. Но дисциплина остаётся дисциплиной. Вам ясно? Так точно. Ну, думаю, не стоит вас более задерживать. Можно ещё один вопрос решился Кирьянов как раз служебного плана. Вы так и не сказали ни слова. Ну, должны же быть какие-то тренировки, инструктаж, освоение новой техники. «Вот видите, вы сразу показали себя толковым служакой», — усмехнулся штандарт-полковник. «Но, простите, вынужден вас разочаровать. Инструктажей и тренировок не будет вплоть до начала очередной акции, потому что мы с вами все же не дворники, а скорее именно пожарные». Здесь есть своя специфика. Любые предварительные тренировки, инструктажи бессмысленны, потому что мы попросту не знаем, чем конкретно в следующий раз придётся заниматься. То, чем нам придётся заниматься, ещё не случилось. И где именно нечто, требующее нашего вмешательства произойдёт, никто не знает. В данном случае аналогия с пожарной частью полная. Мы не знаем, где, когда, что и с кем должно произойти. А в этих условиях, как легко догадаться, любые инструктажи с тренировками совершенно бессмысленны. Какой смысл тренировать вас для действия в кратере действующего вулкана, если работать неожиданно придется на планете, где вулканов нет вообще, а температура не поднимается выше минус пятидесяти? चौथो